«Что еще я должен сегодня узнать?» — спросил Ваймс Маркову, шагая с ним плечом к плечу по улицам города. «Мы получили письмо от черноленточников, сэр, где говорится, что для межвидового мира и всеобщей гармонии стало бы большим шагом вперед, если бы вы рассмотрели вопрос о... Они хотят, чтобы в страже служили вампиры?» «Дело в том, что бывшие вампиры, члены Убервальской лиги воздержанности...» Носили черные ленточки в знак того, что они полностью, честное благородное слово, отказались от употребления липкой дряни и предпочитают хоровое пение и полезный для здоровья настольный теннис. Да, сэр, и я уверен, что комитет по делам стражи считает, что, несмотря на ваше стойкое предубеждение, было бы целесообразно... Я что, похож на труп? Нет, сэр. Тогда мой ответ нет. Что еще? Моркову почти бежал, чтобы не отставать от Ваймса, и на бегу рылся в набитом бумагами планшете. «Анкмарпоргские времена сообщают, что Барогравия вторглась в Мульдавию», — объявил он. «Это что, хорошо? Я не припомню. Где это вообще?» «Обе они бывшие провинции Темной империи, по соседству с Убервальдом. А мы за кого?» — Времена утверждают, что нам следует поддержать маленькую, но гордую Мульдавию в ее борьбе с агрессором, сэр. — Мне уже нравится баррагравия, — отрезал Ваймс. — На прошлой неделе времена напечатали весьма нелестную, по мнению Ваймса, карикатуру на него. И что еще хуже, Сибилла выпросила оригинал и повесила в рамочке на стену. — И что это должно означать для нас? — Видимо, еще больше беженцев, сэр. — Боги милостивые, мы же не резиновые. Чего они все сюда-то бегут? — Полагаю, в поисках лучшей жизни, сэр. — Лучшей жизни? — Здесь? — Думаю, там, откуда они родом, дела обстоят куда хуже, сэр. — И о каких же беженцах идет у нас речь? — О людях по большей части, сэр. — Ты имеешь в виду, что большинство беженцев — люди? Или что каждый из них по большей части — человек? — Уточнил Ваймс. Пожив какое-то время в Анкмарпорке, обретаешь умение формулировать подобные вопросы. Э, — Я слышал, там помимо людей обитает только один вид. Это кветчи, сэр. Они живут в лесных чащах и полностью покрыты шерстью. Вот как. — Что ж, мы наверняка узнаем о них больше, когда нас попросят принять одного из них в стражу, — мрачно сказал Ваймс. — Что еще? — Весьма обнадеживающие новости, сэр. заулыбался мурко помните хумов уличную банду и что с ними стряслось они приняли в банду первого тролля что я думал они шастают повсюду и избивают троллей они же идейные тролли ненавистники но очевидно юному кальциту тоже нравится избивать троллей и это по твоему хорошая новость в каком то смысле сэр я полагаю это шаг вперед «Братство на почве ненависти, так, что ли?» «Возможно, сэр». Он листал туда-сюда бумаги в планшете. «Что же у меня еще было-то?» «Ах, да! Лодка речного патруля снова утонула!» «Где, когда и что я сделал не так?» Думал Вальмс, слушая унылый перечень невзгод. «Я был копом, настоящим полицейским. Я преследовал преступников. Я был соскарем. Это удавалось мне лучше всего». В любой точке города я знал, где нахожусь, щупая мостовую подошвы башмаков. А теперь... Только поглядите на меня. Герцог. Командор стражи. Политическая зверушка. Я должен знать, кто с кем подрался за тысячу миль отсюда, лишь на том основании, что это может аукнуться беспорядками здесь. Когда я в последний раз ходил в патруль. На прошлой неделе? В прошлом месяце? Я уже забыл, что такое правильный, точечный досмотр, потому что сержанты прах бы их побрал. Тут же всех оповестят, что я покинул здание, и каждый констебль, благоухая полиролем для доспехов, будет до синевы выбрит к тому времени, как я доберусь до участка, даже если я срежу путь переулками. Эта мысль, по крайней мере, внушала ему гордость, поскольку доказывала, что дураков он в сержантах не держит. Я уже не стою всю ночь под дождем, не сражаюсь насмерть с каким-нибудь отморозком в какой-нибудь канаве и не помню, как ходит настоящий стражник. Я лишился всего этого. И ради чего? Ради удобства, власти, денег и чудеснейшей жены. Ну, это, конечно, прекрасно, но даже если так, проклятие, я больше не полицейский, я управленец. Я должен нянчиться с членами этого постылого комитета, словно они детишки малые. Я хожу по приемам в нелепых игрушечных доспехах. Сплошная политика до да бумагомарания. Всего этого стало слишком много. Куда ушли те дни, когда все было так просто? Увяли, как сирень.